«Генри!» «Зара», — сказал он, — «хочешь увидеть мою самую любимую комнату во всем доме?» «Еще бы!» Он протянул руку к каменной стене, у которой она стояла, нажал на один из темных камней, и в стене отворилась дверь, обнаружив секретный проход. Генри вдруг вспомнил, что Каладин называла его «детский сад», как они спорили из-за него. В итоге он победил, но только после того, как лайнсы сообщили, что их дети были в восторге от этой идеи. «Не может быть!» — воскликнула Зара. «Иди за мной!» — позвал он. «В каждом доме должна быть тайная комната. Место, где можно спрятаться, побыть одному». Дверь открывалась в маленький коридорчик со стенами, обитыми красным бархатом. Настенные светильники освещали короткий проход в довольно большое помещение под купольным потолком без окон, гладкие мягкие стены, пёстрый ковёр и ряды роскошных кресел перед большим экраном, закрытым тяжёлыми чёрными шторами. «Кинозал», — сообщил Генри. «Я подумал, что его легко можно превратить в звукозаписывающую студию. Можно вынести все кресла, разместить тут музыкантов, а проекционная будка достаточно велика, чтобы установить там всю технику. Звукоизоляция уже есть». «Мне нравится идея тайной студии», — сказала Зара. «Я бы тогда вообще никуда не уходила отсюда». Она плюхнулась в одно из кресел в первом ряду, пробуя, насколько оно удобное. «И спала бы здесь», — добавила она, нажимая кнопку на подлокотнике. Словно услышав ее, кресло немедленно откинулось. Генри опустился в соседнее кресло и рассказал ей, в чем состояла оригинальная идея, как его вдохновили старые кинозалы из 30-х и 40-х. В проекционной можно было и крутить 35 миллиметровую пленку, и использовать цифровые носители. Он заметил, что Лайонсы обновили аудиосистему, И хорошо, технология ушла далеко вперед с тех пор, как Генри построил дом. Некоторое время они разговаривали о фильмах, о ее любви к боепикам, о его пристрастии к старым вестернам. «Мой агент хочет, чтобы я начала сниматься в кино», — сказала Зара. «А ты этого хочешь?» «Может быть». «Но это должна быть подходящая роль. Вот Леди Гага сыграла потрясающе. Я вообще не уверена, что можно сыграть лучше, чем она это сделала в «Рождении звезды». По правде сказать, меня смущает чужой контроль. Вот в музыке я за все отвечаю сама. Мои идеи, моя режиссура, мной отобранные продюсеры. Но у меня, пожалуй, не было бы доверия к формату, который я не могу контролировать. Я понимаю. И я испытываю то же самое в отношении своей работы. Но мне хотя бы повезло почти сразу найти партнеров. Джек и Бобби лучшие в городе. Его поразило, как точно она формулировала свои мысли, говоря о музыке. И Генри стало стыдно, что раньше никогда не верил в ее самостоятельность. Он полагал, что вокруг нее существует масса людей, которые пишут ей песни, подбирают костюмы, а также курируют все аспекты ее сценического имиджа. Но нет, Зара была умна, талантлива. «Кажется, ты знаешь, чего хочешь», — сказал он. «Ага, знаю». Она помялась, потом продолжила. «Но я хочу меняться, понимаешь?» Не хочу, чтобы люди каждый раз ждали от меня одного и того же. Это неинтересно. И через 50 лет я бы не хотела превратиться в группу «Иглз» и по-прежнему петь «Отель Калифорния». С тобой этого не случится. Спасибо. Надеюсь, что нет. Он чуть откинулся в кресле и показал наверх. Моя любимая часть этой комнаты — потолок. Эти изогнутые балки. И как они все сходятся в одной точке наверху. Джек и Бобби Альпайн — Помогали мне их устанавливать. Представляешь, все эти балки из одного дерева. Оно было пятьдесят футов в диаметре. — Ничего себе! — восхитилась Зара. — Это большая редкость. В самом расцвете сил лесной монстр. Монстр. Как он сам. Вот что Генри хотел сказать. Он не стал говорить Заре, что эта тайная комната хранила еще одну тайну. На высоте 25 футов, почти в том месте, где сходились балки, он вырезал свои инициалы H.C. Каким-то образом для него эти инициалы почти были равнозначны признанию вины.